Глава шестая Обычно утренняя поездка в автобусе бодрит, как физкультура. И бежишь резвый и злой, от остановки до офиса ФСК, так незамысловато назвал свою империю Иваныч. Если длинно, то финансово-строительная корпорация. Торопишься еще и потому, что холодно. Я не ожидал, что октябрь тут такой суровый. Не приоделся как следует. Вот и спасаюсь пробежками. Но все равно прибегаю в контору, но с красный, на ресницах чуть ли не иний, зубы стучат так, что челюсти устают. Пулей мчусь к кофемашине и первым делом закидываюсь горячим шоколадом. Кофе я не очень, а вот шоколад. Потом только приступаю к работе. А сейчас кровь приятно играет, все тело гудит, и холод будто ни по чем. Вот дожил, как школьник, ей-богу. Впрочем, чему удивляться? У меня уже недели три, как ничего ни с кем не было. Хотя там и девушка была, что надо. Я бы с такой зажёг. До самой конторы смакую ощущение. Еще и от куртки слегка веет ее парфюмом. 20 минут трения не прошли бесследно. И этот аромат тоже что-то там будет. Но едва захожу в холл ФСК, весь романтический налет испаряется. У лифта толкотня и я жду следующий. Опоздать я не боюсь, а тесного контакта мне хватило и в транспорте. Да и после того контакта других пока не хочется. Потом традиционно кофемашина, горячий шоколад и в половине десятого я на рабочем месте готов к труду и обороне. В кабинете я нахожусь не один. Со штатными программистами, двумя унылыми чуваками и строгой дамой. Ингой. Инга тут главная. Вообще-то она почти моя ровесница, но, может, старше года на 2-3. Но серьезнее на все 20-30, поэтому девушкой ее назвать язык не поворачивается. А женщиной так тем более, потому что даже в горшке с чахлым кустиком, который Инга каждое утро заботливо опрыскивает, сексуальности и то больше. Нет, я по степени сексапильности девушек не ранжирую, Во всяком случае, лет с девятнадцати-двадцати. Да и вообще не признаю людской иерархии классов, сортов, каст и прочих делений. Это все ограничивает свободу, а свободу я ценю превыше всего. А Инга? Она, похожа даже не на строгую училку, она на Аббатиссу, которая смотрит на меня, как на беспросветного грешника, и, будь ее воля, наложила бы самую суровую епитемию, но я, увы, из другой конфессии. Иногда она по долгу службы обращается ко мне и неизменно с какой-то непонятной враждебностью. Был бы я дома, решил, что когда-то поматросил ее и бросил. Но я никогда раньше не бывал здесь, а она никогда не была в нашем городе, я на всякий случай выяснил. В общем, не пойму, за что Инга так яростно меня не взлюбила но не бывать ей теперь ни девушкой, ни тем более женщиной. В моих глазах. Два унылых чувака, Паша и Семен, не стреляют в меня колючими взглядами, не цедят сквозь стиснутые челюсти, когда надо что-то сказать, но физиономии у них тоже постные. Даже не знаю, от кого тоскливее, от этих двух ипохондриков или от активно-агрессивной Инги. Первые дни я, правда, совсем не обращал на них внимания. Тогда я с головой ушел в работу, исследовал инфраструктуру, занимался конфигурационным анализом, искал дыры, закрывал их, ну и ставил ловушки. В случае, если кто опять попытается взломать сервер, то получит всплывающее окно с простым и известным каждому адресом, куда следует пойти. То есть я был крайне увлечен и на всякую ерунду не отвлекался, Ну, а теперь особо заниматься нечем. Осталось только наблюдать за процессом. Не всплывут ли какие пробоины. Словом, сидеть и тупо ждать. Вот и заинтересовался окружающей обстановкой, а заодно и коллеги попали в поле зрения. Кабинет у нас квадратный. Каждый сидит в своем углу, как сыч. Ну, понятно, заняты. Не Недотрепа по душам. Я и сам не любитель откровенных излияний, Но обычное общение, рабочее там, дружеское, кому оно мешает? Покурить, сходить, например, или пообедать вместе. Ну и так перебросится парой фраз. все таки человек – существо социальное. И хотя я бесспорно уникален, но ничто человеческое мне не чуждо. Да и вообще не такими я себе представлял будни офисного планктона. Веселее думал будет. Поначалу пытался даже разрядить обстановку, но шутил там. Без особых пошлостей, конечно, дама же рядом строгая. Но максимум, чего добился, то ли Сёма, то ли Паша, то ли оба выдавили из себя дохлую улыбку. Инга же только щурилась, хмурилась и ноздри раздувала. «Хорошо, что мы на работе работаем трезвыми, потому что я бы не удержался и все бы ей высказал и обо всём выспросил» потому что, подвыпив, я не ищу, на ком бы спустить пар, не пою караоке, не жажду продолжить свой род, а бы с кем, не веду себя придурковато, но становлюсь патологически честен. Вот все, абсолютно все, что на уме, то и на языке. Ну и случались, конечно, неловкие моменты из-за этого. Не раз. Ладно, много раз. Хотя сынги Инги сбить спесь было бы забавно.